Глава 14 Владелец отеля «Дом с привидениями» ответил на мое сообщение после обеда. Та рассказала, что справится одна, поэтому я оставила Джека с ней и пошла на соседнюю сонной лощиной улицу без вида на реку. Каково это видеть мини-отель на месте дома, где ты вырос? Дом с привидениями меньше сонной лощины. Всего пять номеров в главном здании — и бывший гараж, переделанный в гостевой домик. Без претензий, но симпатично. Оформление было скорее забавным, чем пугающим. Мне понравилось. Я предварительно заглянула на сайт. Проживание обходилось дешевле, чем у Мэриан. Гостям предлагали простой завтрак с выпечкой, йогуртом и хлопьями. В доме справа жила семья. А в том, что слева, ближе к Мейн-стрит, располагалась аудиторская компания — Судя по фотографии на сайте, владельцы были относительно молоды, не старше 40 лет. Жена — программистка, муж — психолог, специалист по музыкальной терапии. В разделе «О нас» они сообщали, что всегда мечтали управлять гостиницей, вот и купили для этого дом. На крыльце улыбались редкозубые тыквы. Рядом я заметила небольшой открытый подъемник для тех, кто передвигался на коляске. На подходе к отелю я отправила сообщение — и совладелица отеля «Фиона» уже встречала меня в дверях. Приятная, с сильно выпирающим круглым животиком. Похоже, беременна, но я не стала уточнять. Одно из главных правил жизни — никогда не спрашивай женщину, беременна ли она, даже если она уже рожает. «Фиона» сразу же повела меня вниз, поэтому я только краем глаза заметила веселые хэллоуинские украшения наверху. «Мы полностью переделали подвал», Так что теперь это отдельная квартира с двумя спальнями. Наверное, странно жить в красивом доме. И сидеть в подвале. Да, я знаю, но нам так удобно. Если на моей личной кухне бардак, никто этого не увидит. А ту кухню, что наверху, я сдаю пекарю. Обоюдная выгода. Особенно учитывая, что он всегда оставляет после себя безупречный порядок. Вы ее переоборудовали перед открытием? Это была просто моя догадка но та часть кухни, которую я успела заметить, выглядела новенькой. Да, в условия лицензии входило обновление кухни до профессионального уровня, хотя мы ее и не используем, только сдаем. Пройдя через прачечную, Фиона открыла электронный замок и провела меня внутрь. За дверью оказалась просторная гостиная с кухонным уголком и тремя дверями. Скорее всего, за ними спальня и ванная. На стене три гитары — У дивана два синтезатора на стойках и еще какие-то инструменты. Книжный шкаф набит книгами, вот бы их рассмотреть поближе. В интерьере не было никаких намеков на Хэллоуин, даже ни одного украшения. Комната выглядела современной, удобной и уютной. «Мой кабинет», — Фиона указала на одну из дверей. «По основной профессии я работаю из дома, так что большую часть времени у меня двойная нагрузка». Но когда родится ребенок, надо будет что-то менять. Есть время подумать, пока я беременна. Наверное, попробую обустроиться в маленькой комнатке у ресепшена наверху. Боюсь только, что там я всегда буду в гуще событий. Невозможно работать, если постоянно отвлекаешься. К тому же у вас еще и малыш будет». Обсудив планы найти няню, она посмотрела на меня. «Так о чем вы хотели с нами поговорить?» «Я видела, как от вас выходила команда охотников за привидениями». «А, так вы владелица книжного, у которой из-за них возникли серьезные проблемы». «Да, они разнесли мне пол магазина. Фиона поморщилась. «Ужасно, не вовремя». «Не то слово. Я хотела поинтересоваться, как у вас все прошло с ними». «Ну, они нам ничего не разносили. Но мы дали им доступ только в гостиную и столовую» и мой муж помешал им пройти наверх, хотя они и пытались. Один из наших гостей пожаловался, что съемочная группа сильно шумела, и нам пришлось подарить ему бесплатную ночевку, чтобы он успокоился. Я рада, что они вам ничего не повредили». Фиона сделала паузу. Ланс почему-то очень хотел отодвинуть один из наших сервантов, но не смог, поскольку тот привинчен к стене на случай землетрясений. «Интересно». «Если хотите, могу показать вам записи с камер наблюдения», — сказала она. «Какая же я болда! У меня тоже должны быть записи с камеры наблюдения». Вдобавок к видео, которое Билл выложил для меня в файлообменники. Я быстро скачала его и на всякий случай сохранила в облако. Фиона включила ноутбук, отправила мне ссылку и спросила. «А что еще интересного происходит в городе? Мы здесь новенькие и пока не осмотрелись как следует». Э, пригласить ее на традиционные посиделки уэш? Предложить покататься на сапе? А чем вы вообще увлекаетесь? Если я буду знать, в чем мы пересекаемся, будет легче». «Ну, я люблю читать, так что стоит заходить к вам в магазин почаще. Когда мы только переехали, я дописывала магистрскую диссертацию и не успевала читать ради удовольствия, только по делу. Теперь у меня появилось свободное время», И до рождения малыша мне хотелось бы чем-нибудь заниматься. Или хотя бы побольше общаться с местными жителями. Я рассказала Фионе про пап «Умереть не встать», кружок вязания и наши ежемесячные встречи, на которых мы ремонтировали книги для карапузов. А если вас привлекает волонтерство, моя подруга Колби всегда подкинет идею. В библиотеке проводят занятия для подростков. Может быть, вы поучите их писать код и вообще разбираться в технологиях. «Это мне по душе. Я всегда за то, чтобы дети, особенно девочки, развивались в научно-технической сфере. Заодно освежу в памяти школьный курс математики». Фиона широко улыбнулась. Я отправила ей контакты Колби и ссылку на сайт библиотеки. Главное, не забыть предупредить подругу. «Нам обеим пора было возвращаться к работе». «Я могу выпустить тебя прямо через подвал», — предложила Фиона. «Если ты, конечно, не желаешь взглянуть на сервант, тот самый, который Ланс пытался отодвинуть». Судя по видео, кто-то из команды его отговаривал, хотя девушка из съемочной группы все время возвращалась к нему. Так странно. В коридоре, ведущем к выходу, Фиона подвела меня к затейливо украшенному глинцевито черному серванту, явно не фабричному, а ручной работы. Внизу располагались глухие деревянные дверцы с серебристой отделкой. Вверху за стеклом лежали путеводители, карты нашей местности и подборка брошюр. Чуть ниже стояли бутылки с водой и запиской. «Берите любую, главное, верните пустую». Несколько моделек дома с привидениями и пластиковые тыквочки. «Нравится?» «Моя бабушка купила этот сервант по дешевке, когда соседи расчищали сарай, и отдала мне. Он был в плохом состоянии, но я его ошкурила, а наш друг заменил прогнившие полки». Я планировала покрасить под орех, но черный отлично лег. «Самое то для дома с привидениями», — сказала я. «Просто шикарно. Я бы поставила такой в магазине». Вообще мы предпочитали светлую мебель, чтобы не отвлекать внимание от товара. Тут коридор был ярко освещен, поэтому черный смотрелся отлично, особенно на фоне стены, выкрашенной в пастельно-тыквенный цвет. Бросив быстрый взгляд в столовую, я улыбнулась. Вокруг блестящего черного стола выстроились такие же стулья. Отель выглядел как внук сонной лощины, в хорошем смысле, в стиле современного Хэллоуина. Да и Фиона с мужем казались мне похожими на Мэриан и ее покойного супруга. Те тоже всю жизнь мечтали о гостинице и смогли открыть ее, не бросая основной работы. Надеюсь, репутация Эллиан Холлоу не пострадает из-за недавнего происшествия. Не хотелось бы, чтобы мечты людей, подобных Фионе, разбились. Под бдительным присмотром Джека мы с Тарой закрыли очередную смену в книжном. Я с радостью отметила, что в подсобке пустуют секции с подготовленными к отправке посылками. Значит, служба доставки наведалась к нам, пока меня не было. Прежде чем отправиться домой, я заскочила в колдовскую нить. По понедельникам магазин «Перл» работал на час дольше книжного. Мне всегда здесь нравилось. Через уличные витрины прекрасно просматривался просторный светлый зал с матками цветной пряжи на полках и образцами вязаной одежды. Пространство рядом с дверью было занято кушетками и кучей цветастых напольных подушек. Рай для любителей рукоделия. Здесь проводили занятия и неформальные встречи. От центрального зала Отходили два коридора. Один вел к трем помещениям поменьше, с пряжей, аксессуарами и архивом вязальных схем. Другой к складу с кабинетом. Моя приятельница Ларка и продавщица распаковывали коробку яркой пряжи с секционной окраской. На протяжении нити чередовались отрезки желтого, синего, зеленого и фиолетового оттенков. Нить тонкая, значит, годится для носков и других небольших вещичек. «Эта пряжа лучше всего подходит для детской одежды», — пояснила Ларк. Она закрутила кудрявые волосы, выкрашенные в темно-синий в внебряжный узел, закрепив его вязальной спицей. На ней были зеленый свитер, который она вязала в кружке, и винтажные джинсы. Держу пари, что Ларк купила их в секонд-хенде. Как-то раз она сказала мне, что терпеть не может новую одежду. Скорее всего, вышивка с цветами на одной штанине — это ее работа. А еще я могла бы поспорить, что полосатые носки, выглядывающие из сандалий, были ручной вязки. Ларк шутила, что ей стоило родиться в коммуне хиппи, а не в семье инвестиционного банкира. «Хочешь пополнить запасы?» — спросила она. «Пришла новая мериносовая шерсть, мягкая, словно райское облачко. А какие цвета! За такие и жизнь отдать не жалко!» «Вот только смерти нам тут и не хватало». Я покачала головой. «Нет, спасибо. Я только узнаю, у Перл не нужна ли ей какая-нибудь помощь. Ну, тогда зайди к ней в кабинет. Только заверни ко мне перед уходом, покажу тебе Мериноса». Энтузиазм Ларк был продиктован желанием поскорее поделиться своим восторгом, нежели продать. Но все равно с ней надо держать ухо востро, иначе уйдешь отсюда с полной сумкой шерсти. Склад представлял собой небольшую комнату, заставленную коробками с товаром. Вернее, его можно было назвать «мастерской» со столом, на котором готовые изделия расстилали после стирки. В углу приютился мини-холодильник с поставленной на него микроволновкой. Сбоку размещался кабинетик Перл. Когда я вошла, она как раз сидела перед компьютером. Ее собака-лапочка выпрыгнула навстречу Джеку и подбежала поздороваться. Он стоически терпел, пока она обнюхает его и вернется на лежанку. «Как хорошо, что ты зашла! Я так устала возиться с бухгалтерией! Это хуже всего в управлении магазином!» Перла откинулась на спинку и потянулась. Как и все ее сотрудники, она носила одежду, связанную вручную. На этот раз полосатый оранжево-черный хлопковый кардиган с рукавами по локоть, поверх футболки с логотипом колдовской нити. Я достала из сумки распечатку. Могла бы отправить по электронной почте, но Перл предпочитала бумажные копии. «Как тебе такой дизайн?» К зимним праздникам Перл хотела навязать носков с сочетанием рождественских и Хэллоуинских мотивов. Она объяснила мне свою идею и попросила сделать набросок, чтобы потом составить по нему схему для вязания. «Почти идеально», — сказала Перл. Только хочется, чтобы тыквы были чуть меньше деревьев. Я сделала пометку. Принесу новый рисунок на занятие кружка в среду. Думаю, после доработки можно будет связать образец. Перл поерзала на стуле от нетерпения. Ты не ходила на литературный фестиваль? Спросила я. Заглянула в субботу на тыковку, но там было не то, чего я ожидала. Хотя те двое выступали очень мило. Мне повезло, что Мелани и Тарик сориентировались и развлекли публику. Все получилось. Я ушла, когда поняла, что Рекса не будет. Мне так хотелось его послушать. Я даже принесла вязание, чтобы не отвлекаться. Тебе проще сосредоточиться, когда руки заняты? Определенно. Когда я слушаю аудиокнигу под вязание, то вникаю в каждое слово. И почти все запоминаю. Жаль, что в мои школьные годы не было аудиокниг. И электронных тоже. Возможность выбрать шрифт и его размер бесценна. Перл улыбнулась. Я, наконец, послушала в прошлом году книжки Рекса. Сложно поверить, что мы с ним когда-то дружили. Правда? Перл кивнула. Не то чтобы близко, но приятельствовали. Ели пиццу с ребятами вроде твоей мамы. Он читал мои сочинения и помогал править стиль и орфографию. «Получается, ты знала и Ланса?» «Кто же его не знал?» Перл как будто насторожилась. «С ним ты не дружила?» «Он не из тех, кому можно доверять. Он мог вести себя вежливо в лицо и ударить в спину, как только ты отвернешься. Когда я сталкиваюсь с бывшими одноклассниками, то каждый раз чувствую облегчение, что он уехал из городка. И я не единственная, кто так думает». «Ничего себе!» Ланс был умный но пошел бы по головам, чтобы добиться своего. Помню, он списал у моей подруги домашнюю работу по химии. У преподавателя появились сомнения, и он решил разобраться. Ланс поклялся, что не стал бы жульничать. И двойку поставили подруге, хотя она старалась изо всех сил. Неприятная история. После этого подруга перестала стараться, а я предпочла держаться от Ланса подальше. Джек ткнулся мне в руку намекая, что пора бы и поужинать. Да у меня и самой уже урчало в животе. «Увидимся в среду», — сказала Перл. Мы с Джеком пошли домой. Пользуясь затишьем, туристы на улицах фотографировали самые живописные уголки. Все-таки жуткий сезон — лучшее время в году.